Глава девятая В час ночи в воскресенье я стоял на крыльце своего коттеджа, прислушиваясь к ночным звукам, и ждал, когда глаза привыкнут к темноте. Деревья шелестели под легким ветерком, и издали донесся гудок машины. В специальном домике слабо гудел движок, дававший раньше электричество. Ни звука не доносилось из коттеджа Йолы. Этим вечером мат еще не вернулся. Для того, чтобы не оставлять следов, я снял сапоги для верховой езды и надел легкие парусиновые туфли, а сверху носки. Я сделал большой круг, обойдя дикорастущий кустарник, и приблизился к маленькому подоку со стороны реки. Когда я наступал на серебристо-серые листья, их резкий запах ударял в нос. Света неполной луны хватало, чтобы видеть без фонаря, и тени от непрестанно проплывавших облаков скользили по земле. О лучших условиях я не мог и мечтать. Прочность большого замка, закреплявшего засов на воротах подока, оказалась мнимой. Я просунул руку через планки в воротах, нажал палкой как рычагом, и он открылся. Это заняло у меня не более пяти минут. Никто бы не услышал щелчка. Ворота тоже распахнулись без скрипа. Я достал сахар и разделил его между кобылами и жеребятами. Гнедой со звездочкой на лбу приветствовал угощение трубным ржанием. Но ни у в коттедже, ни в общежитии у ренглеров свет не зажегся, и в окнах не показалось заспанных лиц. Гнедой, любитель сардин, увидев меня, раздул ноздри. Но Сахар съел и позволил мне надеть ему на голову недоуздок, который я принес под мышкой. Я потратил немного времени, нежно поглаживая его по носу и трепя холку. И когда я повел его к воротам, он пошел охотно. Мы миновали ворота, кобылы же ребятами последовали за нами. Их копыта приглушенно стучали по земле. Наша процессия медленно двигалась к реке, потом копыта лошадей прогремели по плоскому деревянному мосту, и мы скрылись в темноте соснового леса. Тут кобылы остановились, пощипывая траву, жеребята тоже, но жеребец со звездочкой на лбу вдруг понял, что он свободен и, громко заржав, пронесся мимо меня, ломая кусты и подняв шум, словно поезд с футбольными болельщиками. У меня застучало сердце, но на раньше никто вроде бы не проснулся. Гнедой любитель сардин рванулся, чтобы последовать за бывшим соседом, но я удержал и успокоил его, и мы не спеша продолжали путь. Он осторожно ступал посредине узкой тропинки, избегая камней и острых выступов скал. Я не рисковал торопить его». Мурашки бегали у меня по спине от перспективы попасть в тюрьму штата Вайоминг за кражу лошадей. Но это пустяки. Я боялся, что Микки был прав, когда говорил, что тонкие ноги чистокровного скакуна не годятся для горных тропинок. Местами тропинка сужалась до двух футов, с одной стороны скалы, с другой — обрывистый склон. Когда днем мы проезжали здесь верхом, то просто верили, что ни одна лошадь не споткнется и не покатится вниз. Тогда ее уже не остановить, она будет лететь 200-300 футов к самому подножию склона. В таких местах нельзя идти рядом с лошадью. И я шел впереди, бережно ведя Гнедова за повод. Он осторожно ставил ноги между большими камнями и похрустывал ветками у меня за спиной. Несколько раз нам встретились группы лошадей. Ренглеры на ранчо надели вожакам на шею колокольчики, которые и выдавали их присутствие. Темные силуэты мелькали между деревьями и скалами, и при лунном свете я выхватывал из темноты то развивающийся хвост, то настороженный глаз, то круп лошади. Утром ренглеры находили животных по следам. Колокольчик можно было услышать ярдов за двести. Я долго разговаривал с одним из парней, и он показал мне, как они это делают. Ренглеры способны проследить наш путь по горам так четко, словно я им указал направление и определил время, когда и где мы пройдем. Этот парень показал мне следы от копыт и объяснил, когда и сколько прошло здесь лошадей, хотя я видел только неясные углубления в пыли. Они читали следы на земле, как книгу. «Если я попытаюсь стереть следы любителя сардин, то тем самым уничтожу вероятность того, что Клайвы поверят, будто лошадь отправилась странствовать случайно. Нечеткие отпечатки парусиновых туфель, как я надеялся, останутся незамеченными, тем более, что поверх них были носки. Только ради этого я и надел на них носки, потому что ничего более неудобного для прогулки по горам и придумать невозможно». Нам понадобилось два часа, чтобы подняться на 12 тысяч футов, и тут кончалась дорога, которую я изучил эти четыре дня. Дальше мне предстояло полагаться только на собственное чутье. Бегущие по небу облака отбрасывали темные тени, которые казались обрывами. Несколько раз я останавливался и нащупывал тропинку, чтобы убедиться, что я не шагну в пропасть. Луна и горный ветер, холодившие мне правую щеку, позволяли держаться правильного направления. Но показанная пунктиром дорога, которую я изучил по карте, на бумаге выглядела более обнадеживающей, чем в реальности. Ноги лошади удивительно хорошо справлялись со странствием по горным тропинкам, чего не скажешь о моих Скалолазание не входило в обязательную тренировку государственных служащих. Вершина Гран теттен поднималась на 13 футов. Казалось, она совсем рядом. Под пятнами полурастущего снега обнажились каменистые осыпи, которые выглядели как темные берега. Неожиданно я пересек узкую тропинку, избивавшуюся как угорь. По ней недавно проходили люди, оставив следы на снегу. Выходит, мне повезло. Мы выбрали правильное направление. Холод забирался под свитер и рубашку, и я пожалел, что у меня не хватило ума захватить перчатки. Но скоро станет теплее. Осталось пересечь короткий каньон и перейти на другую сторону. Я посмотрел на часы. Подъем в гору занял почти три часа, мы немного опаздывали. В каньоне стояла страшная темнота, но зато и снизу, и с долины нас нельзя было видеть. Я достал из кармана джинсов маленький фонарь и светил себе под ноги. Из этого экспедиция чуть не полетела ко всем чертям. Из-за угла неожиданно вышел человек и встал посреди тропинки, в четырех шагах впереди нас. Удивленный даже больше, чем я, жеребец рванул в сторону, вырвал повод из руки и повалил меня на землю, когда я попытался снова его схватить. Гнедой прыгнул в сторону и понесся по узкой тропинке влево. Больно ударившись и разозлившись, я вскочил и повернулся к незнакомцу. Тот сделал неуверенный шаг вперед и сказал... Джин. Это был Уолт. Я прикусил язык, чтобы не излить на него ярость, кипевшую во мне. Для этого не было времени. «Я видел, что вы идете по свету», — объяснил он, «и решил пойти навстречу. Вы пришли позже, чем обещали». «Да», — я сжал зубы. Полтора миллиона долларов затерялись в ночной темноте. «Моя ответственность и моя вина». Луна давала света на 20 ватт, и я не мог видеть жеребца. Тропинка, по которой он в панике умчался, была шириной 18 дюймов, отвесная скала слева и страшная пропасть справа. И в черно-невидимой глубине пропасти наверняка таились острые камни. «Стойте здесь», — сказал я Уолту, — «и не двигайтесь». Он молча кивнул, понимая что положение извинениями не исправишь. В инструкции было подчеркнуто ждать меня в назначенном месте. Выступ, на который вскочил жеребец, тянулся на 30 футов, потом поворачивал налево, расширялся и приходил похожую на блюдце площадку со всех сторон, окруженную высокими скалами. Наклонное основание блюдца вело к резко обрывающемуся склону, покрытому снегом с черными проталинами. Жеребец, взмыленный от страха, стоял у самого края пропасти. Каждая жилка у него дрожала. Единственный путь — назад по выступу. Я погладил его по морде, дал четыре куска сахара и заговорил с ним голосом более спокойным, чем мои чувства. Прошло десять минут, прежде чем его тело расслабилось и напряжение спало и еще пять минут, прежде чем он смог двигаться. Потом я долго осторожно поворачивал его, чтобы он мог идти мордой вперед. Лошади моментально реагируют на страх человека. Единственный шанс благополучно вывести его из этой западни — идти так спокойно, будто под нами заасфальтированная дорожка во дворе конюшни. Если он почует мой страх заупрямится и не пойдет. Когда мы добрались до выступа, он заортачился. Я дал ему сахара и все время ласково разговаривал с ним. Потом повернулся к нему спиной, накинул повод недоустка себе на левое плечо и медленно пошел вперед. Он запротестовал, но слабо. Чуть потянул назад, но все же пошел за мной». Никогда тридцать футов не казались мне таким огромным расстоянием. Но шестое чувство, каким наделены животные, удерживало гнедово от падения в пропасть, и я слышал у себя за спиной непрерывный цок от его копыт по камням. На этот раз Уолт не издал ни единого звука. Он неподвижно стоял, пока мы не прошли в нескольких ярдах мимо него, только потом повернулся и пошел следом. Меньше, чем через полмили тропинка, спускаясь, расширилась и перешла в небольшую долину. И там, где меня должен был встретить Олд, нас ждал еще один человек. Он притоптывал ногами, чтобы согреться. Сэм Китченс. Он держал другую лошадь. Сэм, засветив сильный фонарь, осмотрел каждый дюйм той, которую привел я, а я в это время держал его лошадь. Он... «Спросил я». «Да», — кивнул Сэм, — «это Крисейлис, никаких сомнений. Видите, ниже плеча у него маленький шрам. В два года, когда он рвался себя показать, порезался о металлический столб в ворот. И еще вот эти черные точки, вроде веснушек, дорожкой идут у него по животу. И видите, как закручиваются эти волосы у него на ногах. Я готов поклясться в любом суде». Это Крисаилис. Если понадобится, позовите меня. Вам пришлось обращаться к ветеринару из-за этого пореза? Да, кивнул Сэм Китченс. Ему наложили несколько швов. Хорошо, вздохнул я, подумав, что и ветеринар может стать свидетелем. Тогда забирайте и позаботьтесь о нем. Кто бы подумал, что я увижу его посреди ночи в Скалистых горах, — усмехнулся Сэм. — Но в любом случае не беспокойтесь, я позабочусь о нем. Сэм опытной рукой повернул Гнедова и отправился к туристскому лагерю в миле отсюда, куда он, Уолт и Сэм Хенгельман, приехали с лошадиным фургоном. — Вам уже поздно возвращаться на ранчо. Поедемте с нами, — предложил Уолт. — встречи вас в вайдахо Там, где условились, покачал я головой. Возвращаться небезопасно для вас. Олд чувствовал себя неловко. Все будет нормально. Вы только проследите, чтобы два Сэма все сделали, как договаривались. Они еще до рассвета должны тронуться в путь. У них есть счет на покупку. Олд кивнул и посмотрел на большого горного пони, которого я держал под лостцы. Он стоил 500 долларов. «Гнедай лошадь без всяких отметин. Ей лет 7 или 8, как вы и велели. Это записано в счете, и эту лошадь мы и везем в фургоне, если кто-нибудь спросит». Сэм Китчинс сам ее выбрал. Он сказал, что это как раз такая, какая вам нужна, и не надо платить тысячи долларов за чистокровного скакуна. «Этот гнедой выглядит прекрасно. До свидания, олд Он молча стоял, пока я вспрыгнул на спину лошади и подобрал поводье. Я кивнул ему, повернулся и поехал в обратный путь по каньону.